Глава четвертая. Троим в доме не слишком тесно. «Гелька, привет!» – раздался в динамике деловитый голос Костика. «Как ты там?» «Кошмар!» – прошептала я, прикрывая трубку ладонью. Засветилась по полной. «Хорошо, хоть ты успел выбраться. Как все прошло?» «Элементарно!» Сел на метро и уехал. Там чистый, неохраняемый выход. К сожалению, действительно односторонний. И не мешал никто. «Нет!» «Отлично. Значит, я отвлекла внимание на себя». «Ты все-таки полагаешь, что Демиург Артем?» С сомнением спросил Костик. «Я сразу рассказал отцу, как ты просила». «И что?» Он мои слова всерьез не воспринял, сказал, что это ложный след, попытка отвлечь внимание. «Интриги Хольгера». «Ха! Если здесь и есть интриган, так это Артем». Костик вздохнул. «Совет мастеров считает, что Демиург стопроцентно Хольгер. Больше некому». «Артема они даже проверять не будут. Черт, черт!» «Да не переживай ты так. Зато я нашел Людку». «Где она?» «Тут, рядом со мной. Я же просила заманить ее на стройку». «А она сказала, что ни за что туда не поедет, как только узнала, что там работает Артем». «Да зачем же ты ей все рассказал?» «Ох, Геля, не усложняй. Людка сама тебе все объяснит. На, поговори с ней». Звук голоса Костика отдалился, в трубке зашуршало, и через несколько секунд я услышала Людкина мурлыкающая «Алло!». Я сразу так и представила ее, какой она была тогда на последнем пленере. Светлые пушистые волосы, малиновый ангорский свитер, незамутненный взгляд. Наверняка Костик на все это и купился. Как можно быть таким доверчивым? «Гелечка, привет! Что у вас за суета? Причем тут Темка?» Людкин голос был спокоен и безмятежен. Она говорила с интонациями человека, совесть которого абсолютно чиста. «Возможно, Артема ждут крупные неприятности», – сурово сказала я. «Ты не могла бы приехать на комендань, если, конечно, хочешь ему помочь?» «На комендань это куда? На стройку, где Темка трудится?» «Ни за что». Я растерялась. Еще раз представила похожую на Мадонну Людку рядом с этим рыжим зазнайкой, и вопрос сам сорвался с губ. «Лютка, скажи честно, ты с ним встречаешься или нет?» «Ах, какой сегодня разыгрался интерес к моей личной жизни!» В голосе Людки послышался смех. «Это он сам тебе сказал?» «Нет, Костик». «Да он ничего толком не знает. Слышал звон, теперь распускает сплетни. Ой, Костя, извини». «Артем с моей старшей сестрой учился вместе. Сначала за ней ухаживал, потом на меня переключился. Он уже года два в меня безнадежно влюблен». Людка сказала это без похвальбы и беспритворной застенчивости, просто как факт. «Я же просто потеряла дар речи. Влюблен? Артем? Он меня и замуж звал?» – добавила Людка. «А ты?» А я не пошла. Из трубки донеслось отчетливое хихиканье. «Я его окончательно послала еще осенью. Но он все равно звонит время от времени, на жизнь жалуется. Это у него такой способ обольщения» представляться несчастным, всеми обиженным, на жалость давить. Но я его давно раскусила, еще когда он за сестрой ухлестывал. Понимаешь, я уже давно решила, что выйду замуж только за мастера чистого творчества. Статистически доказано, браки между коллегами по работе самые устойчивые, поэтому посредственность без перспектив мне не нужна. Людка, не так быстро хватит о замужестве. Что ты там сказала насчет человека своей профессии? «Я сказала, что у Артема в чистом творчестве нет никаких перспектив, поскольку видела его работы, и могу сказать точно, работы Артема, я затаила дыхание». «Так он действительно мастер чистого творчества». «Темка не мастер», – терпеливо повторила Людка. «И судя по уровню его работ, никогда им не станет. Высшее художественное образование еще не гарант таланта». Леткины слова отдалились и слились в неразборчивое бормотание. Мои худшие подозрения подтверждались – Артем учился в академии. Мне вспомнилось, как тщательно он скрывал свое образование. Я почему-то считала, что он учился на философском или историческом, или, может быть, на востоковедении, и он всегда так презрительно отзывался о художниках. Но, по моему глубокому убеждению, Тёмка вообще к творчеству не способен. То есть, не технически. С этим-то у него всё в порядке. А как бы тебе объяснить? Вот, к примеру, ты видела когда-нибудь рисунки Гитлера? Неожиданный вопрос Лютки вернул меня к реальности. А? Какого Гитлера? Того самого? Нет, а он разве умел рисовать? Он вообще-то тоже художник по образованию. Правда? Так вот, а я видела». Гитлер рисовал, как фотографировал. Очень точно, аккуратно, деталюшки всякие. И все это мертворожденное. Без души, без эмоций, только холод. Да уж, Гитлера грело другое. А Темку вообще ничто не греет, подхватила Людка, довольная, что я ее поняла. Он такой, комнатной температуры, все, что он может, сидеть на месте и болтать. Как плох этот мир, как он жесток и как его такого прекрасного никто не оценил. Впрочем, даже это я, возможно, смогла бы перенести, если бы, не дай бог, в него влюбилась. Но что я абсолютно не переношу, так это стремление оплевать все, что недоступно. А ведь у меня и прежде мелькала мысль, не послала ли Артема какая-нибудь девушка. Было в нем это, показное презрение к женскому полу, за которым чувствовалась неуверенность в себе и глубокая обида – на всех девчонок вместе взятых. «К тому же он для меня староват», продолжала Людка. «Все-таки парню четвертый десяток. Не то чтобы это было и вправду очень важно, но ведь и не скажешь прямо, что он бездарное ничтожество. Можно и на грубость нарваться. Всегда лучше расстаться друзьями. Мало ли, как жизнь обернется. Я ему и сказала, когда мы окончательно объяснились, у нас слишком большая разница в возрасте. И через это я переступить не могу». «Теперь стало понятно и его отношение ко мне. Когда я сказала Артему, что он для меня слишком старый с того момента, он стал моим смертельным врагом. А он, судя по всему, из тех скрытных и злопамятных людей, которые обиды бережно копят и никогда не прощают. Поэтому я не хочу с ним больше встречаться», – закончила Людка. «Все было сказано еще осенью, и добавить мне нечего. Геля, тут Костя хочет что-то добавить». Людкин голос отдалился и исчез, сменившись голосом Костика. «Алло, это опять я». «Мда, послушал я вас тут и сам начал сомневаться». «Неужели этот Артем тоже причастен к созданию пятна страха? Может, они с Хольгером вместе работали?» «Да Саша тут вообще ни при чем!» – воскликнула я. Четыре дня назад он даже не знал о пятне страха. «Это все Артем устроил, неужели не ясно?» «Но академики абсолютно уверены» а мы их переубедим. «Так, я придумала отличный ход, как выманить Артема из домина. Скажи Людке, пусть позвонит ему и пригласит его на свидание». В трубке снова зашуршало. «Геля!» Из динамика донесся голос Людки. «Я не буду в этом участвовать. Разве что мне напрямую прикажут из Академии. Я же сказала, портить с ним отношения не собираюсь. А то, в чем вы подозреваете Темку, полная чепуха. Сама подумай, как можно стать мастером чистого творчества» будучи к этому самому творчеству совершенно равнодушным. Не знаю, значит, как-то можно. Действительно, даже для таких любителей чернухи, как Катька Погодина и тот же Саша, не было ничего важнее красоты творения. Они были способны страдать от ее отсутствия, а создателю пятна страха было наплевать на художественную ценность своего мира. Этот домен был чисто функционален. Материя как оболочка и оружие – И только... Похоже, я совершила открытие, новый тип демиурга. Мастер, равнодушный к своему творчеству и чистому творчеству в целом. Художник, способный осознанно творить уродливые, страшные вещи. Ради чего? Я не понимала, и это пугало больше всего. «Гелька!» Трубку снова взял Костик. «Лютка ушла. Ты узнала, что хотела?» «Да, вполне. Что ты собираешься делать дальше?» Я промолчала. На самом деле вариантов было не слишком много. Выступать против Демиурга в его собственном домене бесполезно. Самое простое – дать событиям идти своим чередом. Академики решили уничтожить домен, флаг им в руки. И пусть Артем погибнет вместе с ним. «Геля, алло, ты куда пропала?» «Пока, Костик», – сказала я, отключила телефон и пошла обратно. «С этого момента моя главная задача – убрать из пятна страха Сашу». А чтобы он отсюда ушел по доброй воле, надо, чтобы он узнал правду об Артеме. И самое главное, в нее поверил. «Да просто знакомая!» – донесся Сашин голос из-за угла времянки. «Учились вместе». «С чего ты взял?» «Она представилась художницей», – пояснил Артем с непередаваемо презрительной интонацией. «Я и сама не заметила, как остановилась и прислушалась так-так». «Значит, пока я обсуждала Артема с Костиком и Людкой, Артем с Сашей обсуждают меня». «Нет, не учились мы вместе», — угрюмо сказал Саша. «Кажется, ему, как и мне, тон Артема не очень-то понравился». «Тема, что тебе за дело до гели?» «До нее, мне, никакого дела особенного нет. Но есть дело до тебя. Когда я вижу, как моему другу полощут мозги, а он этого даже не замечает, что за бред, какие еще мозги?» «Саня, мне со стороны виднее. Послушай опытного старшего товарища. Наша художница принадлежит к типу девушек, которые я называю Мальвина». «Чего?» – со смехом спросил Саша. Я за углом почувствовала, что краснею. «Девчонка, которая видит цель жизни в том, чтобы перевоспитать неотесанного Буратину. Берется плохой мальчик и воспитывается, воспитывается. Ха, неотесанный Буратина, каламбур. Да иди ты!» сказал Саша довольно добродушно. Мне показалось, он ожидал услышать что-то похуже. И как происходит перевоспитание, успешно. Удается сочетать приятное с полезным. А тебе что, завидно? «Боже упаси!» с притворным ужасом воскликнул Артем. «Мальвин не переношу, очень грузят. Странно, что ты такой умный парень до сих пор этого не заметил. Тема, может, хватит?» Саша определенно злился. Артем, наоборот, как будто едва сдерживал смех. А Сашина злость его словно забавляла. «Последний вопрос, и я сразу отстану. У тебя с ней что-то есть или нет?» Саша ответил не сразу, я затаила дыхание. «Зачем тебе?» «Ну как это зачем?» «Затем?» Саша что-то мрачным голосом спросил. Я шагнула поближе, прислушиваясь изо всех сил. Лицо горело от потока насмешек и оскорблений, который изливал на меня Артем, но я должна была дослушать это до конца. «Какой я влюбился!» – донесся смеющийся голос Артема. «Но ты и наивный, Саня. После тридцати уже никакой любви нет. Романтика, чувства всякие – это для вас, шестнадцатилетних. А у тех, кто старше, все очень просто. Хочешь – давай, не хочешь – ну и не надо. Но так как, не возражаешь? Я к ней подкачу». «Твое дело», – ледяным тоном ответил Саша. «У меня нет никакого права тебе запрещать. Хочешь – подкатывай». «Если времени не жалко, только не пойму я тебя». «Сам же только что обзывал ее по-всякому». «Подумаешь?» В голосе Артема не было ни капли смущения. «Какая мне разница, что у нее в голове? Если я вижу, что на меня запала девчонка и не нахожу никаких серьезных доводов против, то почему бы и не воспользоваться?» «Кто запал?» «Да это твоя художница!» «Ты разве не обратил внимания, как она на меня смотрит томными глазами?» «О здоровьем им заботится?» прибегает отсюда по любому поводу с тех пор, как со мной познакомилась. Я думал, она с тобой, но если ты говоришь, между вами ничего нет. Саша что-то ответил, но я не расслышала. Я уже ничего не слышала, потому что у меня шумело в ушах от ярости. Еще немного, и я убила бы Артема на месте. Но все, что я реально могла, это стоять, сжимая кулаки, и бессильно повторять про себя, сволочь, ну и сволочь». «Ясное дело, зачем он затеял этот разговор, чтобы поссорить меня с Сашей? Мне ли не знать, как он ко мне относится?» «Интриган паршивый. Я, видите ли, смотрю на него томными глазами». Я выскочила из-за угла, как чертик из коробочки. Саша и Артем увидели меня и сразу замолчали. «Мне позвонил один человек из академии», – сообщила я деловым тоном. «Саша, нам надо с тобой поговорить. Это касается его» и я указала на Артема таким жестом, что, будь в руке нож, проткнула бы его насквозь. Артем нахально улыбнулся. «Раз это касается меня, я тоже хочу послушать». «Ты уверен? Новости тебя не порадуют». «Какое отношение Тема имеет к Академии?» – спросил Саша. «Прямое? Он там учился. Правда, Артем?» «Да ты что?» – удивился Саша. «А раньше почему не говорил?» Саша был удивлен, но не более того, я рассчитывала на больший эффект. «Ну да, я там учился», – не стал отрицать Артем. Правда, довольно быстро понял, что искусство – это не мое. Из гордости не хотел себе в этом сознаваться, потому и дотянул до конца, но… «Конечно, по специальности ни дня не работал. Ангелина, это и есть твой компромат?» «Ты уверен, что не работал? Чистое творчество и демюргию мы теперь в специальность не включаем». Артем усмехнулся. «Опять начинаешь бредить. Я говорила с Люткой, И она все про тебя рассказала», – торжествующе заявила я. «Саша? Артем! Настоящий демиург пятна страха». Несколько мгновений Саша и Артем смотрели друг на друга одинаково офигевшими взглядами. Потом Артем нервно расхохотался. «Я кто?» «Геля, ты чего?» – обернулся ко мне Саша. «Какая еще лютка? «Это одна девушка, моя сокурсница. Она сказала...» что он учился вместе с ее сестрой на мастера чистого творчества. «Саня, у девушки белая горячка. Ты еще скажи, что Людку не знаешь». «Знаю. Была такая девчонка, кучерявая, как овца. Бегала за мной, пока я ее не послал. а, -а, -а теперь понимаю». «А я не понимаю», – хмурясь сказал Саша. «Что за новости?» «Геля, ты же мне сама советовала Артема в наши дела не впутывать. И вдруг такие бомбы. Людка какая-то». «Саня, я все объясню», – выступил Артем. Девушка покопалась в моей личной жизни, нашла эту самую лютку, которая, вероятно, затаила на меня зло. Пыталась нарыть компромата, а вместо этого наградила какой-то ереси. Откровенно говоря, мне противно. Спокойно, Геля. Я изо всех сил старалась сохранить каменное выражение лица. Он тебя нарочно пытается вывести из себя. Тема, подожди. Саша, наконец, осмыслил ситуацию. Геля. Ты хочешь сказать, что какая-то Людка позвонила и сказала, что Артем учился с ее сестрой в Академии художеств, и поэтому он демиург пятна страха? Нет, такого она не говорила. Людка о пятне ничего не знает, но, по-моему, это очевидно. Если у тебя в домене вдруг обнаруживается человек, который скрывает, что он мастер...» Саша покачал головой. «У тебя еще есть какие-нибудь доказательства, кроме слов девчонки, которую Артем бросил?» «Она сама его послала. Нет у меня больше доказательств. Ну и что? Разве ты сам не видишь? Артем создал этот домен, а тебя использовал как прикрытие». «О как!» – вырвалось у Артема. «Я пас. Ничего не понимаю». На лице Саши появилось упрямое выражение. Выражение Демиурга, который только-только обрел свой первый домен, а теперь у него снова пытаются его отобрать. «Геля». «Ну зачем тебе все это?» – с досадой спросил он. «Нам же обоим ясно, что Тема тут совершенно ни при чем». «Зачем ты вообще завела этот разговор?» «Саня, расслабься», – встрял Артем. «Это совершенно типичное поведение для девчонки – стараться поссорить между собой двух друзей. Нормальная ревность. Возможно, она не может определить, которые ей нравятся больше. Хочет столкнуть нас и посмотреть, кто окажется круче. Это тоже, естественно, закон природы». «Да как ты смеешь?» «Когда все аргументы исчерпаны, остается только визжать», — хладнокровно сказал Артем. «Ах да, еще заплакать». Он сказал это вовремя, слезы уже были готовы хлынуть из моих глаз. «Я была совершенно уничтожена. Как он все это вывернул против меня? Да он в десять раз меня умнее и в сто раз коварней. Теперь я почти мечтала о том, чтобы пятно страха было уничтожено». Но боялась, что он предусмотрел и это. Хитрый, скрытный, готовый годами прятаться в тени. Людка заблуждалась, он не был в нее влюблен. Артем не может никого любить. Единственное, что ему на свете мило, это он сам. Я с надеждой повернулась к Саше, но он на меня даже не взглянул. Он стоял, опустив взгляд в землю и о чем-то думал, потом резко поднял голову. «Тема, закончишь с делами? Приходи в башню, надо поговорить». «Саша, не верь ему!» – воскликнула я. Ответа не получила, Саша ушел. Я видела, как он поднимается на крыльцо башни и исчезает в темном проеме. Во дворе остались мы с Артемом. Доигралась. «Верно, Саня сказал. Зачем тебе это было надо?» С отеческим укором спросил Артем. «Хотя бы сделай выводы на будущее». «А оно у меня есть, это будущее. Давай, если хочешь меня убить, я готова». Артем пожал плечами. «Странная эта девчонка», – сказал он. «Лучше иди-ка отсюда, только психов мне тут не хватало». «Я еще вернусь», – прошипела я ему в спину. Небо темнело на глазах, в пятне страха собиралась гроза. Или снежная буря, неужели началась атака на домен? Или это просто стремительно портилось настроение Демиурга? «Уйду отсюда», – подумала я, – «прямо сейчас, пока отпускают. Надо быстро что-то предпринять».